24 июля 1908 года вечер. Словакия, город Торнава, в 50 километрах по дорогам от Братиславы, Волевой КП Корпуса морской пехоты и армии особого назначения одновременно. Генерал-лейтенант Вячеслав Николаевич Бережной К сожалению, венгерское правительство отказалось последовать примеру Австрии и Богемии. И добром выйти из войны, приняв условия победителей. Очевидно, территории, которые Венгрии предстояло потерять в результате реализации принципа Только все венгерское должно быть венгерским, господам из правящих в Будапеште националистически либеральных партий оказались дороже собственных голов. И это при том, что австрийский Ландвер и регулярные части имперского подчинения повинуясь приказам из Вены. Из войны вышли и готовятся к отправке на родину. Совершенное же безумие. У людей дом горит со всех четырех концов, а они думают о сохранении прически, то есть внутренних колоний. Как рапортуют нам сводки императорской ставки, восстание сербов на территории бывшей империи полыхает все сильнее. Фронта в Трансильвании у венгров уже нет. Брусилов со своими головорезами делает там все, что захочет. А за кавалерийской завесой на север сплошным валом катятся армейские корпуса пятой армии, сомкнувшиеся левым флангом с позициями сербов. А те, оставив черногорцев осаждать, злосчастный Шкодор неожиданно форсировали Саву и Дунай, начав наступление на север в Воеводину. Шкодер Он же Скутери или Скутра. Укрепленный город на севере Албании с 1479 года находится под властью Турции. В нашей истории во время Первой Албанской войны албанский аристократ Эссад Паша Топтани, возглавивший гарнизон Шкодора, в течение семи месяцев оборонял этот город, отбив несколько штурмов, в результате чего под его стенами погибло около десяти тысяч черногорцев. Но тут все совсем не так. Осада Шкодера более демонстрационная, чем настоящая, потому что судьба этой земли решится в битвах, которые произойдут совсем в другом месте. Там, в раскаленном от июльского зноя небе, яростно сияет солнце нашей победы. Там ротные батальонные и полковые командиры русской армии вертят землю в правильном направлении. На Карпатах русская армия вышибла последние австрийские пробки на перевалах. Точнее, не так. Австрийцы и богемцы ушли сами. Словаки сдались братушкам, а оставшихся мадьяр оказалось слишком мало для того, чтобы сдержать рвущиеся на равнину русские армейские корпуса. А вчера пришла новость, что один за другим капитулировали краковские и лембергские котлы. Краков, превращенный австрийцами в пограничный город-крепость, После воздействия на него русская осадной артиллерии представляет собой груды битого щебня и кирпича. Примерно как Кёнигсберг 45-го года нашей истории. Пушки времен русско-турецкой войны за освобождение Болгарии последний раз сказали свое веское слово в бою. Теперь меньшая их часть займет место в музеях, а больше отправится на переплавку. Кроме армейской осадной артиллерии, По Кракову били железнодорожные артиллерийские транспортеры, вооруженные устаревшими 12-дюймовыми орудиями, снятыми с пошедших на слом до потопных броненосцев Черноморского и Балтийского флотов. При угле возвышения в 40 градусов фугасный снаряд образца седьмого года весом почти в полтонны улетает на 17 километров. Вот эти установки, несмотря на фатальное устаревание этих орудий для флота, Еще долго будут находиться в строю, и в музее им пока рановато. Мы тоже продолжаем продвигаться к Братиславе с боями, больше похожими на стычки с арьергардами вражеской армии, которые, правда, почти не влияют на темп маршей. Скорее, еще скорее, еще скорее. Мы уже прошли горы, вышли на равнину. До Братислава осталось всего 50 километров. И тут перед нами выставили очередной, скорее всего, последний заслон. Несколько батальонов торопливо окапывающегося Гонведа и артиллерия, пушки, просто смешные в своей допотопности. На открытой местности это было бы несерьезно и против линейных частей русской армии. А уж против нас могло вызвать только издевательский смех. И эти собрались с нами воевать... До этого момента приданная нам авиация оставалась почти неиспользованной. Утята вели разведку, предупреждая о разных неприятных сюрпризах, по ходу движения и только. Но тут, пока артиллерия развертывалась с марша для нанесения огневого удара, я разрешил летунам немного порезвиться. Ничего особо страшного. утят легкие бомбы под крыльями и ручной пулемет у наблюдателя бомбардира. У такие же легкие бомбы, только четыре, а не две, как у утенка, и курсовой синхронный авиационный пулемет, стреляющий через диск винта. Авиационный удар был нанесен по венгерским батареям, совершенно открыто развернувшимися за позициями своей пехоты, и произвел среди мадьяр просто необычайный фурор. Легкие этажерки, стрекочущие как швейные машинки, неожиданно для вчерашних крестьян стали метко кидаться полуторапудовыми бомбами и расстреливать из пулеметов мечущийся личный состав. Но особенно этим событием впечатлились артиллерийские лошади с истошным ржанием, разбежавшиеся по округе. Возможно, этот страх спас их лошадиные жизни, так как их не оказалось на венгерских позициях в тот момент, когда с тяжелым слитным ревом по ним ударили пяти- и шестидюймовые гаубицы. Арт-подготовка бушевала не более получаса, а потом в атаку пошли бронегруппы, позади которых маячили одетые в камуфляж цепи морской пехоты. Схватка была коротка. Уже к полудню враг был рассечен на две части, опрокинут, и частью сдался, а частью беспорядочно отступил. Как докладывает разведка, это было последнее препятствие на пути к Братиславе. Через два дня мы будем там. И если к тому времени в Будапеште не одумаются, то мы умоем руки, выпустив кавалеристов, генерала Келлера в рейд по мирным венгерским землям, где нет никаких войск, кроме мелких групп резервистов. А дальше как в песне. Пылают над тисые фольварки, сверкают над лавой клинки и грабят поместья магнатов чубатые казаки. В принципе, кавалерию можно было бы пускать в дело сразу после того, как мы вышли на равнину. Но император Михаил Свет Александрович понимает, что выпустить конную саранчу на цветущие земли значительно проще, чем потом отменить приказ и поставить братцев обратно в стойло. Так что пусть в Будапеште думают быстрее, а то граф Келлер всегда готов, как пионер. После того, как после капитуляции Австрии и Богемии стало ясно, что крупных пехотных соединений на своем пути мы уже не встретим, следующие за нами армейские корпуса на марше были отодвинуты в сторону, и вперед пошла кавалерия. Еще одно соображение, по которому не хочется пускать вперед конную вольницу, заключается в том, что после победы Словакия целиком отойдет в состав Российской империи, и разорять эти земли нам не следует. Зато Венгрия останется Венгрией, и ее правителям самим предстоит расхлебывать последствия своего тугодумия. А вот и он сам, в компании с нашим сербским дарованием и его побратимками телохранительницами коих Федор Артурович на античной манер именует амазонками. Ранее генерал Келлер не был знаком с шебутным сербским принцем, но столкнулся с ним как-то у меня в штабе. Георгий задал ему вопрос по кавалерийским делам, в которых я не в зуб ногой. Федор Артурович смирил молодого человека и его эскорт испытующим взглядом, но все же с снизошел до ответа. Слово за слово, и вот они уже ведут себя вполне по-приятельски. соблюдая, правда, субординацию, свойственную отношениям между старшим и младшим. Как раз в это время по армии пошли разговоры о том, как молодой Карагеоргиевич совершенно в духе своего предка геройствовал на перевалах, отчего у папы Петра, когда эта информация дойдет до Белграда, наверняка случится кондрашка. Во время приватной беседы Анна с Феодорой нехотя признались, что во время той эпопеи скачек по горам им пришлось немало поработать иголкой и ниткой, чтобы чинить любезному Джорджу мундир, порванные об острые камни и колючий кустарник. И то, чтобы наш принц не выглядел королем оборванцев, на швальне для него два раза пришлось спрашивать новый комплект. Но это того стоило. Помимо всех прочих случаев, наиболее заметным подвигом Георгия был тот, Когда он, легкий и цепкий, как кошка, перемазав лицо сажей в утренних сумерках по гребню горы, тихонько подобрался к наблюдательному гнезду Мадьяр и без всяких сантиментов застрелил из стабельного Федорова офицера и троих солдат. А уже потом, по тропе в тыл вражеских позиций, просочилась вся рота, впоследствии в самый разгар боя устроившая врагу хорошую диверсию. Вот за эти-то подвиги, а отнюдь не за королевское происхождение, Федор Артурович и зауважал наше молодое дарование. Кроме того, Георгий — хорошо образованный человек. Возможно, при других раскладах, не вовлекающих его в политику, он мог бы стать ученым-математиком. — Добрый день, Вячеслав Николаевич! — поприветствовал меня генерал Келлер. «Опять у нас победа. Враг бежал, и опять вы не дали разрешения бросить моих казачков в преследование, поразвлечься рубкой бегущих. Ваши сухопутные броненосцы, не буду спорить, производят на незнающих людей ошеломляющее впечатление, но преследовать бегущего противника все же лучше кавалерии. На своих двух ногах от четырех лошадиных не убежать». «Все бы вам, Федор Артурович, маленьких обижать», — ответил я. «Гоняться с шашкой за каждым гонведом — занятие дурацкое. Была бы тут другая война на истребление, а не на принуждение соседа к приличному поведению. Я бы первый отдал подобный приказ. А так, вы уж извините, применить столь сильное средство, как ваша армия, из непосредственного приказа государя-императора я не могу». Вы уж потерпите немного. Через два дня мы будем в Братиславе, то есть в Пресбурге. И если на тот момент Будапешт еще не капитулирует, тогда вы и получите свой карт-бланш огнем и мечом пройтись по обоим берегам Дуная». «Я вас понял», — кивнул генерал Келлер. «И хоть мне и хочется спросить, что такое война на истребление, зная, кто вы и откуда, пока вы воздержусь». Боюсь услышать то, что ужаснет даже такого старого рубаку, как я. Тут вот еще какое дело. Он кивнул в сторону Георгия вместе со своими побратимками, стоявшего чуть поодаль. «Принц Джорджи хочет просить о своем переводе из вашего корпуса в мою армию. Если вы дадите на это добро, то я возьму их всех троих. И его самого, и обеих его амазонок». Обе они достаточно хороши в седле, чтобы не ударить в грязь лицом, метко стреляют, много храбры и в то же время хладнокровны. — Георгий, — окликнул я молодое дарование, — ты слышал, что сказал генерал Келлер? Ты в самом деле хочешь перевестись в кавалерию? Если ты скажешь да, я не буду тебе препятствовать. — Если конная армия все же пойдет в рейд, то я хотел бы быть с Федором Артуровичем, — ответил Георгий. «А если нет, то мое место в вашем корпусе. Ведь я догадываюсь, что после капитуляции в Венгрии вместе со всеми высвободившимися силами вы отправитесь на юг к древним стенам Царьграда ставить точку в существовании зловредной Османской империи». «Вот видите, Федор Артурович, едва заметно пожал я плечами, наш молодой человек еще не решил». как и всем юношам ему хочется всего и сразу, даже если для этого потребуется разорваться на две половины. Дальше я продолжил, понизив голос. «Впрочем, если вы в самом деле пойдете в рейд, я отпущу вас с вами под вашу личную ответственность, причем не передо мной, а перед государем-императором, перед которым я сам отвечаю за его благополучие». На этом юноше сходится множество политических расчетов. И никому не хотелось бы, чтобы эти планы рухнули из-за шальной пули. И в то же время совершенно немыслимо держать Георгия в специальной коробочке, окутанном ватой. Прежде чем он воспримет престол, он должен узнать жизнь, встретить множество интересных людей и некоторых из них убить. Жизнь вообще есть удержание равновесия между двумя крайностями. — Надеюсь, Федор Артурович, вы меня понимаете. — Да, Вячеслав Николаевич, понимаю, — ответил граф Келлер. — И надеюсь, что если выдастся такой случай, то я сумею преподать ему свою часть жизненного опыта. К тому же хочу сказать, что мысль о Царьграде крайне интересна. Я тоже хотел бы поучаствовать в этом славном деле, если оно будет. — Поучаствуйте, Федор Артурович. Наверняка поучаствуете, сказал я. Пусть даже и не в самом штурме османской столицы, где кавалерии не место, а только в операции обеспечения. Но все равно дело будет весьма славным. — Ну, Вячеслав Николаевич, — усмехнулся Келлер, — ваши бы слова до да бога уши. А сейчас, соизвольте откланяться, делас.